Часть пятая. Здесь обитают драконы. Чей приказ он выполнял, чьим словам покорен был, на пролом переходя море, страшное в волнах, поднимающихся ввысь. Маньосю. Глава пятьдесят восьмая. Восток. Плавание элеганта продолжалось несколько дней, оказалось вечность. Лот потерял счет времени. Ему хотелось одного — сойти с корабля на сушу. собран воодушевленно взялась отстаивать так называемый «восточный вопрос». Совет добродетелей в те дни забыл о сне. Больше всего членов Совета тревожило, как примут и низцы союз с еретиками и змеями, шедшие против всего, чему их учили. Многочасовые дебаты о возможности оправдать план с религиозной точки зрения Консультации с коллегией священнослужителей и яростные споры сдвинули счет голосов в пользу Собран. После этого посольство собрали за один день. План, пусть и отчаянный, стал обретать форму. Собран, чтобы повысить шансы победы в бездне, решила расколоть драконье воинство. Она огласила священный призыв к оружию, и обратилась к суверенам стран-добродетели и юга с просьбой помочь Энису на второй день весны штурмовать Карскара. Атака на единственную твердыню драконов должна была вынудить Фериделла с его вассалами остаться в искалине для его обороны. Замысел был опасным. Многим предстояло погибнуть. Лишиться жизни могли все, но иного выбора не представлялось. Если не поразить безымянного в час его пробуждения, оставалось только ждать, когда тот уничтожит мир. Лот предпочитал смерть с мечом в руке. Его новая отлучка очень огорчила мать, но в этот раз сын хотя бы попрощался. Она вместе с дочерью Маргарет проводила его до гнездовья, как и Сабран, вручившая послу коронационное кольцо для предъявления вечному императору. Сейчас. Это кольцо висело у него на шее, на цепочке. Надо было видеть решимость королевы. Несомненно, Новый Союз страшил ее, но для своего народа Сабран была готова на все. И еще Лот чувствовал, что таким образом королева оказывала честь Эдди. Эда. Спросонья ему всякий раз казалось, что она с ним в этой дороге. В дверь постучали. Лот открыл глаза. «Да», — вошла Юнга, поклонилась ему. «Благородный артелот», — сказала она. «Вахтиной заметили другой корабль. Ты готов?» «Мы уже у Костяного рва?» «Да, сударь». Он потянулся за сапогами. Второе судно должно было доставить его в Империю Двенадцати озер. «Конечно», — сказал он. «Минутку, я выйду на палубу». Девушка с поклоном вышла. Лот взял плащ и кошелек. Телохранители ждали его за дверью каюты. Одолженные ему королевы-рыцари вместо полного доспеха носили только серебристые кирасы и поножи, но их латные накидки по-прежнему украшал герб беретнетов. Они по пятам за лотом поднялись на палубу. Небо было как солью присыпано звездами. Лот, двигаясь на ют, где стоял скрестив мощные руки капитан, старался не коситься на воду. В бездне водились твари, невиданные в других морях. Лот наслушался рассказов про иглазубых сирен, светящихся как свечки, рыб, про китов, способных целиком заглотить корабль. Вдалеке мигало огоньками военное судно. Когда корабли сблизились, позволив ему различить герб и вымпел, Лот поднял бровь. «Роза вечности!» «Они самые!» — подтвердила капитан. На этом судне командовала Румяная, Рослая и низка. Капитан Харло знает восточные воды. Он доставит до места. — Харло? — повторил один из рыцарей телохранителей. — Разве он не пират? — Корсар! — рыцарь фыркнул. Элегант сошелся с розой борт к борту. В бездне ни один якорь не доставал до дна, поэтому команды просто связали корабли. Они дрейфовали над беспроглядной чернотой. «Да ведь это так меняет аккарты лотысток!» — всплеснула руками истина милага и ухмыльнулась ему. «Не думала тебя снова увидеть, сударь мой!» «Доброго тебе вечера, госпожа милага выкрикнул, и знакомому лицу Лот. «Хотя лучше бы встретиться в более гостеприимных местах!» милага подсокала языком. «В Искали не побывал, а от бездны шарахается!» «Утри глазки и тащи сюда свою высокородную задницу, мой господин!» Перебросив веревочный трап, она коснулась полей шляпы. «Благодарю, капитан Лампион! Харло передает привет!» «Передай ему мой!» — отозвалась капитан Элеганта. «И удачи вам, истина Береги себя!» «А то как же!» Дождавшись свиты, лот перебрался по трапу. Он завидовал капитану Лампион, уплывающий обратно к Синим водам. С верхней ступени его подхватила Милага, похлопала по спине. «Мы все тебя покойником считали», — заявила она. «Какой святой рыцарь помог тебе выбраться из Карскара?» «Донмата Мороса», — ответил Лот. «Без нее мне бы не уйти». У него перехватило горло при мысли о ней. «Может быть, уже плотская королева Искалина, с глазами полными пепла». «Мороса?» — Милага выгнула темную бровь. — Не ожидала. Непременно послушаю твой рассказ, но прежде тебя хочет видеть капитан Харла. Пока рыцари в тяжелом вооружении перебирались через планшир, она свистнула своим корсарам: Втащите людей благородного артелота по лесенке и распихайте по каютам. Ну-ка, гляди веселей! Команда беспрекословно повиновалась. Несколько моряков, поклонившись лоту, стали помогать и низкому посольству взобраться на борт. «Розы Вечности». Мелага провела лота в освещенную свечой каюту, где Гиан Харло склонялся над картой со своим квартирмейстером Гидрором Пламом и пепельно-кожей женщиной с серебряными волосами. «А, благородный артелот!» — голос капитана чуть потеплел в сравнении с прошлой встречей. «С возвращением. Садись». Харло кивнул ему на стул. «Это мой новый картограф, Гафрид Элдингская». Северянка приветственно прижала ладонь к груди. «Радости и здоровья, благородный артелот!» Лот сел. «И тебе, госпожа!» Харло, одетый в кафтан с золотой отделкой, поднял взгляд. «Как тебе бездна, мой господин?» — спросил он. «Не в моем вкусе». «Хм, назвал бы тебя трусом. Только в этих водах и самым закаленным морячкам бывает не по себе. Да и нельзя назвать трусом того, кто так отважно идет навстречу судьбе». Что-то дрогнуло в его лице. «Не спрашиваю, как ты бежал из Карскара. Никого не касается, каким способом человек спасает свою жизнь. И спрашивать, что стало с твоим другом, не стану». Лот промолчал, но в животе у него что-то перевернулось. Харло поманил его ближе к карте. «Хочу показать тебе, куда направляемся, чтобы ты передал своим людям, если станут тебя донимать». Харло склонился к карте. «Три известных континента и созвездия островов вокруг», стукнул узловатым пальцем по правому краю. «Вот наша цель, город тысячи цветов. Чтобы к нему попасть, мы пройдем по южным водам бездны, где западные ветра сократят нам путь на неделю-другую. На третью или четвертую неделю должны выйти в море солнечных бликов», капитан потер подбородок. «Дальше будет труднее. Нам надо избежать встречи с Сейкинским флотом, для которого Роза — вражеский корабль, а также со змеями, которых во главе с Гилвезой видели на востоке». Лот, повидавший Фериделла, никак не мечтал повстречаться с кем-то из его родичей. «Мы нацелимся на закрытый порт на юго-западном побережье Империи Двенадцати озер», — Харло показал на карте. «Здесь когда-то, пока не вступил в действие морской запрет, стояли несколько факторий для торговли с домом Лаксенг. Это, конечно, было до горя веков. Наше прибытие в этот порт станет внятным посланием императору». «Что мы хотим снова открыть закрывшуюся дверь?» — понимающий кивнул Лот. «А что ты скажешь о вечном императоре?» «Почти ничего не скажу. Лаксенг живет за стенами дворца. Показывается оттуда лишь на летний выход, и обходится с нарушителями границы чуть мягче морских владык Сейки. Почему? Потому что Сейки — островное государство. Драконья чума, едва вонзив в него зубы, распространялась быстрее пожара, чуть не сгубила все население. У лакустринцев же было больше места, куда от нее бежать. Харло вперил в лото немигающий взгляд. — Ты, главное, убедись, достоин ли Вечный Император руки королевы собран. Она заслужила принца, который будет ее любить». При этих словах на щеке у него дернулся мелкий мускул. Капитан, сцепив зубы, снова опустил голову к карте и поманил к себе картографа. «Я для королевы собран на все готов, капитан Харла», тихо проговорил Лот. «Честью клянусь». Харло хмыкнул. «Каюта для тебя готова. Если что-то постучит в борт, постарайся не обмочить штаны. Это киты». Он кивнул на дверь. «Ступай, Стина. Влей в него чего-нибудь крепкого!» Когда Милага вывела его на палубу, Лот бросил последний взгляд на удаляющийся элегант и постарался не думать о том, что роза вечности остается посреди бездны одна. Каюта оказалась лучше прежней. Лот подозревал, что обязан таким возвышением не почтению моряков к его знатному роду, а тому, что побывал в Искалине, и вернулся из него с рассказом. А объясняться пришлось. Он выложил свою историю милага которая слушала его, сидя под окном. Поведал ей о безвыходном положении Донматы Моросы, открыл правду о плотском короле Искалина, описал туннель, где встретил свою смерть Кит. Ради Эды он пропустил часть рассказа, относящуюся к обители апельсинового дерева. Сказал просто, что перевалил веретенный хребет и через Ментиндон вернулся в Энис. Дослушав, Мелага покачала головой. «Право, жаль. У благородного Китстона было доброе сердце». Она отхлебнула из фляги, которую носила на поясе. «А теперь тебе путь на восток. Ты, конечно, уже доказал свою отвагу, но, думаю, тебе там трудно придется». «Я заслужил трудности», — сказал Лот. «Кит погиб по моей вине». «Это ты брось!» Он сам решил уйти с тобой. Мог бы остаться в Искалине или у нас на борту, а мог бы и дома». Она протянула ему флягу. Лот, помедлив, взял ее. «Вы хотите убедить восточников, что им помощь Запада нужна не меньше, чем они нам. Но они ведь веками обходились сами, и что союз королевы собран, награда для любого правителя на нашем краю света, вечному императору не обязательно покажется соблазнительным». Это для нас она королева, а для него — богохульница. Ее религия стоит на ненависти к драконам, а их — на поклонении». «Но не огнедышащей породе», — Лот понюхал содержимое фляги. «Им восточники не поклоняются». «Да, безымянного его отродья они боятся так же, как и мы», — признала Мелага. «И все же королеве собран, чтобы добиться своего, придется, пожалуй, поступиться кое-какими принципами». Лот выпил и задохнулся. Жгучая жидкость ударила ему в нос. Милага рассмеялась. «Попробуй повторить», — посоветовала она. «Со второго глотка легче пойдет». Он отхлебнул еще, и второй глоток обжег ему щеки изнутри. Зато в животе стало тепло. «Оставь себе, в бездне пригодится». Милага встала. «У меня дела, но я попрошу наших лакустринцев рассказать тебе о своих обычаях». преподать хоть несколько слов из своего языка, чтобы ты не предстал перед его величеством полным болваном». Густой туман придавил розу вечности, даже днем не пропуская лучей света. Корабельные огни призрачно отражались в волнах. Лот, опасаясь простуды, не выходил из каюты, где канонир лакустринец Сим обучал его обращению с императором двенадцати озер. Восемнадцатилетний Сим обладал бесконечным запасом терпения. Он рассказывал Лоту о своей родине, разделенной на двенадцать больших областей, в каждой из которых лежало одно из обширных озер. Четверо драконьих старейшин разделили эти озера по три на каждого и меняли их согласно временам года. Эти перемещения легли в основу Лакустринского календаря. Вечный император Двенадцати озер Возглавивший теперь дом Лаксенг, был воспитан своей бабушкой, вдовствующей императрицей. Сим обучил Лота, как надо кланяться, как к нему обращаться и как держаться в его присутствии. Лот узнал, что Дрангьен Лаксенг, не будучи богом, в глазах своего народа был близок к божественности. Считалось, что его род идет от первого из людей, нашедшего дракона после его падения из небесного мира. В народе поговаривали, а дом Лаксенк не подтверждал и не опровергал этого слуха, что среди правителей династии бывали драконы в человеческом облике. Одно было несомненным. Когда близилась смерть лакустринского правителя, нового избирал среди законных наследников имперский дракон. Лоту от мысли об имперском драконе при дворе делалось неспокойно. Странная мысль — жить под надзором змея. «Это запрещенное слово», — строго сказал Сим, когда Лот однажды произнес его вслух. «Мы зовем своих драконов подобающим именем, а зверей Запада — огнедышащими». Лот взял это на заметку. Сейчас от его прилежания в учебе зависела жизнь. Когда Сим был занят другими делами, Лот коротал время за карточной игрой с рыцарями, а изредка, когда у нее выдавался свободный час, — смелага. Та каждый раз его обыгрывала. Ночами он старался спать, но однажды вышел на палубу, покинув койку ради таинственного пения. Фонари не горели, но яркие звезды позволяли кое-что разглядеть. Харло курил трубку на юте, и лот подошел к нему. «Добрый вечер, капитан Шш. «Ш-ш-ш!» Харло замер изваянием. «Слушай». Над темными волнами неслась песня. Лота пробрал холод. «Кто это? Сирены!» «Они заманивают нас на смерть?» «Только в сказках!» — капитан выдохнул клуб дыма. «Смотри на море, а не море завод к себе!» Поначалу Лот не видел ничего, кроме пустоты. А потом под водой расцвел светящийся цветок, подсветил поверхность. Вдруг стали видны рыбы, тысячи рыб, и каждая полнилась сияющими радужными переливами. Лоту рассказывали о светящихся небесах Хрота, но увидеть такое под водой он никак не ожидал. «Видишь, мой господин», — пробормотал Харла, «отблески света играли в его глазах. Красоту можно найти повсюду».